Глава десятая. «Если друг отказался вдруг». Советы опытного зоопсихолога. Сумерки буквально на глазах сгустились. Лес погрузился в темноту. Вдобавок ко всему повалил снег. Крупные хлопья кружились в воздухе, оседая мне на волосы. И азябка подняла воротник пальто. «Вот же, даже капюшона нет!» Холод пронизывал до костей, с наступлением ночи градус тоже понизился, и я боялась вообразить, какой минус сейчас показал бы термометр. Самое время кому-то позвонить и попросить помощи, но телефон в сумочке, а сумочка так и не нашлась. Я безо всякой надежды порылась в карманах. Чек из продуктового магазина и визитка цветочного салона. Все. Это ничем мне не поможет. Я с тоской посмотрела на табурета. «Влипли мы с тобой, да?» Пес трусливо тявкнул. Еще как влипли» подтвердила я. Как думаешь, куда? Табурет прижался к моей ноге и задрожал еще сильнее. Вот я тоже не знаю, обреченно выдохнула я. Когда говоришь с кем-то, не так страшно, поэтому я решила продолжить разговор. Ты знаешь, я читала так бывает. Вот ты живешь, живешь, ни о чем не думаешь, а потом бац, в другой мир попала. Нет, я серьезно, ты смеешься? Книжек таких полно, ведь это неспроста, да? Я обхватила себя за плечи и переступила с ноги на ногу, понимая. Табурет не тот собеседник, что бурно ввяжется в дискуссию, но он хотя бы не умеет крутить пальцем у виска. «Признавайся, это все козни твоей хозяйки? А ты можешь с ней связаться, чтобы она нас отсюда забрала?» Табурет посмотрел на меня, как на умалишенную и снова трусливо тявкнул. Я глубоко вздохнула. Он абсолютно прав. Однако нужно что-то делать. Вот так стоять столбом нельзя. Замёрзнем насмерть. «Слушай, надо двигаться. Как думаешь, куда идти?» Пес ожидаемо промолчал, А я задумалась. Назад смысла нет. Туда даже оборачиваться страшно. Черная громада леса и жуткая мгла. Я посмотрела вперед. Как бы то ни было, пришли мы именно отсюда. Об этом говорят следы, которые пусть и плохо, но еще видны на снегу. И потом снежная равнина дарила свет, а еще меня туда влекло, необъяснимо, но настойчиво. Табурет! Я подтолкнула пса ногой, ты собака или кто? Ищи дорогу! Тот хрюкнул и посмотрел на меня с сомнением. Вперед! «Куда? Вперед, это в другую сторону!» К моему изумлению, пёс ломанулся назад, прямо в сторону чищобы. «Да стой ты, подожди! А почему не туда?» Ответом мне был волчий вой со стороны равнины, далёкий, едва различимый, но тут же погрузивший мои мысли в хаос. «Волки? Здесь?» Табурет взвизгнул и прибавил ходу. «Да так резво, что я едва за ним поспевала». Он за несколько минут домчал до того места, где заканчивались следы, и героически прыгнул в сугроб. Завяз в нем вместе с ушами на глубине сантиметров тридцати. Я не без труда выудила его наружу. Пес трусливо озирался и постоянно поскуливал. Прижав к себе собаку, я сочла, что пришло время впадать в панику. Вой раздался ближе, ему вторил другой, потом третий. Скоро все окрестности утонули в этом протяжном, жутком звуке. «Кажется, нас брали в кольцо». Мысли бешеными мышами носились в голове. Что я знаю о волках? Во-первых, что в наших широтах они не водятся. Так, это мимо. Что еще? Еще кусают ночью за бачок. Блин, Милованова, ты мозги тоже в сумочке носишь. Волки загоняют добычу стаей, особенно если жертва рядом с логовом. Ой, а вдруг я как раз рядом? Они вроде бы боятся огня. Табурет, ты не куришь? Вот же черт. Ах, вот еще: Они не умеют лазить по деревьям. А это уже что-то. Жаль, что я тоже не умею, но я где-то читала историю, как дряхлая бабка, спасаясь от кабана, забор двухметровый перепрыгнула. Потом всем колхозам пытались ее трюк повторить, и никто не смог. И я смутно надеялась, что если сильно испугаюсь, тоже на голую сосну запрыгну. Тогда нужно поискать дерево повыше. Совершенно не понимая, куда бежать, я бросилась туда, откуда не выли. Увязая в сугробах выше колен, умудрялась тащить на руках упитанного табурета. Адреналин придал сил, я сразу согрелась. «Сейчас, сейчас!» — успокаивала то ли себя, то ли пса. «Найдём с тобой дерево повыше!» Я даже не видела, что вокруг меня. Просто бежала, подгоняемая воем, не взвидя света и непонятно куда. Не сразу заметила, что снег стал плотнее. Я перестала проваливаться в пушистые сугробы и вышла на жесткий наст. «Боже, милостивый, это не наст, это дорога!» Спустила табурета с рук и расстегнулась. Мокрые волосы липли к лицу. «Куда идти, табурет?» «Туда или сюда?» Я озиралась в два конца вполне наезженной санями дороги. Дыхание срывалось, вот так и получают воспаление легких. Пес метнулся вправо, потом влево и тоскливо взвыл. Ему ответил волчий вой совсем неподалеку. Табурет трусливо заткнулся, осел с испугу на хвост и, кажется, впал в ступор. Подхватив его за ошейник, потащила в сторону противоположную от воя. Пёс хрипел и тормозил лапами, затрудняя мне движение. Я понимала, что с минуты на минуту в кустах замерцают золотые огоньки, но надежда в душе еще жила. Раз есть дорога, значит, есть селение. По-любому есть, и это факт во всех мирах, будь они неладны. Наглая собачья морда рухнула на спину и поджала лапы, как потрабленный раптором таракан. «Табурет, вставай, бежим, быстрее!» С чего вдруг пес устроил бунт на корабле, мне даже в голову не приходило. Возможно, просто от страха, и здесь я его чувства всецело разделяла. «Пошли!» — я пятилась назад, таща его за ошейник по снегу. Пес скользил на спине лапками кверху и категорически отказывался вставать. «Да что ж за наказание такое!» — выругалась сквозь зубы и осеклась. Прямо за моей спиной всхрапнула лошадь. «Лошадь?» — я торопливо обернулась. Рыжая кляча флегматично пожёвывала у дела, словно тут не бродит волчья кодла. «Вот у кого нервная система моей мечты!» Но, возможно, это следствие того, что позади нее на санях восседали два дюжих мужика с ружьями через плечо. Табурет старательно прикидывался мертвым, а я чуть не прослезилась. «П «Помогите!» Мужики спрыгнули с телеги, обошли клячу и с интересом уставились на нас. В моей душе плясали фейерверки. «Какая радость! Какое чудо! Какая невероятная удача! Каковы были шансы, что меня спасут?» Я смотрела на обрюзгшие морды мужиков, утопающие в волчьих воротниках тулупов, и была готова их расцеловать. Радовалась я недолго, ровно до тех пор, пока один из них не открыл рот. «Ля какая фифа! И фигура есть, и буфера! Как думаешь, чьих будет?» «Сто пудов приблудная!» — одобрительно цокнул языком второй. «Глянь, тряпки на ей какие стрёмные!» Опять-нибудь в ковине порталы попутали. Вот и лезут из других миров. То есть никто не хватится? Добро! Хорошая добыча!